Я сидел в глубоко мягком кресле, словно созданном для моей задницы. Нет, правда. Оно было настолько удобным, что я мог натянуть на него палатку и жить в своё удовольствие. Интересно, где они берут такие кресла? Я представлял себе здание фабрики с вывеской Мебель для дурдома: ваше удобство наше спокойствие. Да. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Вообще это логично. Обстановка в таких местах должна быть максимально удобной и приятной для новых посетителей. Поэтому толстый пушистый ковёр, массивные книжные шкафы по стенам и лёгкий полумрак. Вот и я сидел с комфортом, ожидая, пока хозяин кабинета, в котором я находился, изучит мои бумаги. Пускай смотрит. За их достоверность я отвалил кругленькую сумму. Слегка за 50 рыжий, пышущий жизнью толстячок закончил читать и посмотрел на меня поверх очков. Хм, это удивительно, Михаил Сергеевич. Первый раз за мою многолетнюю врачебную практику человек приходит и сам просит поместить его в психиатрическую лечебницу. Давайте отложим в сторону бездушную бумагу Расскажите о себе. Ну, я поёрзал на стуле. Мне 37 лет, и последние 5 я уверен, что страдаю какой-то странной формой сомнабулизма. А с чего вы решили, что вообще подвержены этому бесспорно неприятному недогу? Сначала я стал просыпаться не там, где засыпал, на кухне, в туалете, иногда просто в коридоре но не придавал большого значения, потому что не видел в этом серьезной проблемы. Что изменилось? Это начало повторяться чаще, а потом я вообще стал просыпаться на улице без одежды. И теперь я сделал паузу, словно не решаясь, можно ли ему все рассказать как есть. Я не просто просыпался. Иногда я был весь в крови, причем не своей. Очень любопытно, а в чьей? Да откуда я знаю? Вы что, думаете, я обжижал анализы делать? Надеюсь, что не в человеческой. Не горячитесь, Михаил. Вы обратились к специалисту в поликлинике по месту прописки, но он вам не помог. Прописал какую-то дрянь седативную, от чего я начал отрубаться прямо посреди дня. Толку никакого. Врач к ину Потом вы обратились к платному специалисту, но тоже безрезультатно, судя по всему. Вы рассказывали им об особенностях, скажем так, ваших пробуждений. Ну, конечно, я добавил в голос паники, чтобы они заявили в органы, и потом на меня списали всех убитых бомжей в округе. А, были убийства? Я не знаю, взорвался я. И не хочу знать, понимаете? Рыжий толстяк снова кивнул, не обратив внимания на мою вспышку. А что же вы хотите от меня, дорогой Михаил Сергеевич? Я понимаю, что необходимо полное обследование под постоянным контролем и наблюдением. И я слышал о ваших экспериментальных методах лечения, многие их не одобряют, но если они приносят плоды, то какая разница? Я забросил наживку и замер в ожидании. Хм. Михаил Сергеевич, вы же понимаете, что в таком случае Вам нужно будет подписать письменное согласие на госпитализацию, отказ от всех претензий и главное согласие на любое медицинское вмешательство, которое сочтёт нужным ваш лечащий врач. Да. Попал, отлично. В тот же день меня оформили, забрали все личные вещи, а как без этого? Выдали серую пижамную одежду. Так началось моё первое расследование. Сама психиатрическая клиника находилась за городом в перестроенном старом каменном форте, который охранял когда-то первые рубежи будущего промышленного мегаполиса и служил своеобразной таможней для проезжих купцов. Весь персонал жил в прилегающих рядом домиках, что было очень практично, учитывая удалённость больницы от города, и называлось очень нейтрально. Психоневрологический пансионат номер 17. Почему 17? Понятия не имею. Меня интересовало другое. Примерно год назад сюда попал мой младший брат Семён. Причиной тому послужил приступ белой горячки, до которого он допился в новогодние праздники. Однако по прошествии предписанных 20 дней пребывания его не выписали, а наоборот, увеличили срок терапии ещё на 2 недели а через несколько дней он скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. У него было достаточно проблем со здоровьем, но сердце никогда не было одной из них. Мощности его мотора мог позавидовать любой грузовик, уж я-то это знал, как никто другой. Что было еще более странным, пока жена Семена приходила в себя от такого известия, оформляла документы и занималась всеми посмертными делами – Его быстренько кремировали, и когда она смогла приехать за телом, выдали небольшую керамическую урну. Макаров С. У. Вот и всё. Был человек. Нет человека. При попытке устроить скандал ей показали подписанную братом медицинскую доверенность. Очень занятный документ, поскольку не имел вообще никакой юридической силы и был рассчитан на таких вот простаков и выдворили прочь. Сам я давно уехал из родного Челябинска в Москву, где работал старшим консультантом по безопасности в одной крупной столичной компании, которая занималась частными расследованиями. Проще говоря, я был частным детективом. Естественно, все эти странности и нестыковки в смерти Семёна вызвали у меня массу вопросов. Ещё в Москве я начал собирать информацию и выяснил, Что вообще смертность в этом заведении была значительно выше, чем в других клиниках подобного рода. И в основном это были пьяницы за булдыги до да прочь с брод, до которого было мало кому дело. Конечно, скажете вы: "Челябинск такой уж и регион, такие люди". Но это был мой брат. Я сделал себе все необходимые левые документы, справки, медицинские выписки о своём отменном здоровье. Взял отпуск и сейчас бродил, любуясь затейливой сеткой трещин на стенах в серой пижаме по коридорам, выкрашенным в отвратительный голубой цвет. Меня определили на третий этаж, в крыло для спокойных. А рыжий толстячок стал моим лечащим врачом. Так как случай ваш, Михаил Сергеевич, очень занимательный, не буду скрывать. Охраняли наш покой дюжи и молодцы в зеленой больничной униформе. Три человека на весь этаж. Немного на десять палат, но на то мы и спокойные. Вообще, контингент здесь был занятный. Всего сейчас на этаже проживало около 30 человек. Довольно разношерстная толпа всевозможных психических отклонений, собранных в одном месте. От наркоманов и самоубийц, помещенных сюда родственниками, до алкоголиков, И действительно, крепко поехавших персонажи, которые весь день могли провести, тались в одну точку. Сейчас днём они все находились в главном просторном зале, занимаясь каждый своими делами. Складывали мозаики, читали кверху ногами журналы или смотрели большой пузатый телевизор, бывший тут со времён царя Гороха. Иногда к кому-то подходила медсестра и уводила в сопровождении охранника. Наверное, на процедуры. Я стоял чуть в стороне, изучая местный колорит и прикидывал, с чего мне начать своё расследование. А ты новенький тут, не бойсь. Я обернулся на голос и увидел совершенно милейшую бабушку лет 80 в синем халате и белом чепчике. Перед ней стояло большое чёрное ведро на колёсиках, из которого торчала палка швабры. Новенький, подтвердил я. Только сегодня оформился. Миша «О, как отца моего покойного!» «Нина Михайловна, я местный клиник-менеджер!» Она рассмеялась приятным бархатным смехом. «Не уборщица какая, и имей в виду!» «Ни в коем случае!» — улыбнулся я в ответ. «А ты какими судьбами здесь? На пропоицу или дручка не похож с виду?» Она замолчала, явно ожидая ответа. «Нервы не к черту, Нина Михайловна. Вот подлечить решил. У вас тут хорошо природа вокруг леса, Тишина да спокойствие, почти санаторий. Ох, ты ж странный. Не мог поприличнее место найти, казалась она, искренне удивлена. Санаторий? Скажи, что же, курорт ага? Так ведь дорого, где поприличней? Цены безумные. Я узнавал в паре клиник, так там по 10.000 в сутки только проживание, а ещё лечение неизвестно сколько обойдётся. Я не сын миллиардера Нина Михайловна, так что лучше по старинке. За государственный счет Вот что да, то да Согласно закивала старушка Давеча в город ездила В магазин зашла Думаю, дай порадую себя Хлебушка куплю Бородинского И что ты думаешь? Тридцать семь рублей за буханочку Совсем уж с ума посходили Кто посходил с ума, она не уточнила Но этого и не требовалось Главное было соглашаться, что я и делал «Бабушка попалась говорливая, что было мне на руку». «Нина Михайловна, а вы давно тут работаете?» «Да уж, почитай». Она прищурилась, вспоминая. «Всю жизнь. В войну тут госпиталь был. Я при нем санитаркой, девчонкой еще совсем. Даже школу не окончила. Потом уж курсы прошла медицинские, стала медсестрой. Ну и как-то осела тут». Здесь ему же встретилась, здесь и похоронила его. По её лицу пробежала лёгкая тень грусти. Нужно было срочно сменить тему, пока бабулька от расстройства вообще не свернула весь разговор. Так вы, Нина Михайловна, местный талисман, получается? Старожила, старожилов. Это да. Со мной даже Аркадий Степаныч, главврач наш, на вы здоровается, уважает, кивнул я, подбадривая её к дальнейшему разговору. Как он, кстати? Хороший врач? Хороший. Не смотри, что рыжий. Да тошный он. И день рождения мой никогда не забывает. Каждый год аккурат 3 июня цветочки дарит, а иногда и премию выпишет. Мелочь, да приятно. А как врач? Что как врач? Ну, специалист он хороший. Он... «Понимаете, сам дело мое взял», — говорит, любопытный случай. «Я ж говорю, дотошный. Да За кого взялся, обязательно до конца доведет». Интересная оговорка у бабушки. В амбулаторной выписке лечащим врачом моего брата тоже значился Аркадий Степаныч. Уж довел так довел до самого, что ни на есть конца. «Вы, наверное, и пациентов всех тут знаете?» «Ну, не всех». Её память уж совсем не своя. И много Аркадий Степанович себе больных берёт. Нина Михайловна хотела уже что-то ответить, затем как-то осеклась, взялась за швабру и пробурчала: "Берёт и берёт от келья, знаю. Я ему не хозяйка. Вот заболтал ты меня, стоишь с тобой ляс, это что? А убираться кто будет?" Она джала швабру, плюхнула её на пол, размашистыми Явно отточенными годами движениями принялось мыть пожелтевший от времени линолеум. Судя по всему, разговор был окончен. Я пожал плечами и отправился в сторону общего зала. «Слышь, Михаил Сергеевич!» Мне, может, показалось, но в её тоне проскользнули извиняющиеся нотки. «Да, Нина Михайловна!» Как ни в чём не бывало, обернулся я. «У нас это...» «На обед сегодня котлеты будут, рыбные. Только ты их не ешь. Местные привыкли уже, а тебя скрутит, как пить дать. Весь туалет мне уделаешь, отмывай потом за тобой». «Предупреждён, значит вооружён». Я улыбнулся ей и пошёл дальше. Всё-таки она извинялась. Хотел бы я сказать, что день пролетел незаметно, но это не так. Время тут тянулось невыносимо медленно. До вечера я слонялся, не зная, чем себе заняться. В итоге взял из стопки книг первую наугад, устроился на диване возле окна, делая вид, что читаю. Я не исключал, что за мной наблюдают, и подпирать стенку с задумчивым видом было не лучше для моей легенды. Итак, я обзавёлся первым полезным знакомством. Уборщица явно что-то знала, но предпочитала помалкивать, напугана, возможно. Но чего бояться человеку в её возрасте, тем более ей, которая прожила тут всю жизнь и уже навидалась наверняка всякого. Странно. Но её реакция на расспросы о пациентах, главврача сказала мне больше, чем если бы она действительно что-то ответила. Мои инстинкты меня не подвели. И я чуял запах. Запах происходящего вокруг дерьма. Стоило также прощупать окружающих нас санитаров. Не удивлюсь, если окажется, что подвязана большая часть персонала. Чем же они тут занимаются? Торгуют втихаря органами у бедняков? Вряд ли. Кому нужны пропитые и прокуренные внутренности? Я как-то читал, что разные лаборатории с удовольствием скупают такой товар для экспериментов. Но нет, бред. Это здесь точно ни при чем. В графе «Мотив» пока придется оставить пустое поле. Теперь место. В голове всплыл план здания. Третий этаж, последний, где меня поселили, был выделен под спокойных пациентов. На втором этаже располагалась большая часть процедурных кабинетов и кабинет главврача. Первый этаж вмещал в себя кухню со столовой для персонала, ещё несколько приёмных, складские и подсобные помещения. Самым интересным для меня были помещения на цокольном уровне. Если верить документам, в военные годы их сильно увеличили углубили, расширили, и часть из них уходила даже за пределы тёмно-серой громады основного здания. По официальной версии там были палаты бойных и особо бойных пациентов, а также ещё некоторая часть процедурных кабинетов. Однако, если приложить схему этой версии к послевоенным чертежам здания, то даже не у самых внимательных людей могли возникнуть вопросы, например, а куда делось ещё половина пространства? Я пока не знал точно, как туда попасть, но то, что мне совершенно необходимо там побывать, было ясно как день. Возможно, придётся изображать приступ боยства, не зря же я упомянул кровь и беспамятство в личном деле, которое лежало сейчас в сейфе Аркадия Степановича. Не хотелось бы, конечно, но такой вариант я пока что в сторону не отбрасывал, хотя сильно не хотелось бы. Сразу после ужина ко мне подошла медсестра и пригласила пройти в мою палату. Кстати, очень даже неплохую комнату с одной единственной кроватью, с зарешеченным окном, стулом, тумбочкой и такой же россыпью мелких трещин, протянувшихся млечным путем со светло-зеленых стен на потолок до самой двери. Им действительно стоило заняться стенами, пока краска не начала облетать с них цветной перхотью. Там нас уже ждал вечно улыбающийся Аркадий Степанович. "Ну что, как вам у нас осваиваетесь?" тип того, ответил я, садясь на скрипучую кровать. "Только адски скучно. Знал бы, книжек с собой набрал или кроссвордов, сожалею". Он развёл руками, "Но кроссворды вас бы тут не спасли". У нас запрещены любые колющие предметы в виде ручек и карандашей, а вот с книгами, может быть, смогу вам помочь. У меня довольно неплохая библиотека внизу. Если подскажете что-нибудь конкретное, я посмотрю. Я бы не отказался от вечной классики. Дюма, граф Монте-Кристо, например, глава врачарского хаталсы, оценив мою шутку. Хорошо, Михаил. Думаю, если не её, то что-то ещё от Дюма я вам принесу. Однако, теперь давайте обсудим процесс диагностики и вашего лечения, если вы не против. Вопрос был риторический, но я всё же кивнул. Итак, мы начнём с наблюдений за вами и приёмом нескольких препаратов. Не скрою, среди них есть и нелюбимые вами седативные, но зато никаких психотропов, гарантирую, по крайней мере, пока что. Перед сном мы будем ставить вам мониторы мозговой и сердечной активности. Нужно изучить возбудимость вашего организма в процессе сна. Я связался со своими коллегами, которые указаны в ваших бумагах, как наблюдающие врачи, и они подтвердили, что подобных исследований не проводилось. Я мысленно выдохнул. Не зря угрохал столько денег в легенду. Можно сказать, мы начнём с нуля, и по мере продвижения в диагностике и наблюдениях будем корректировать курс лечения. Видите ли, сомнобулизм это расстройство парасомнического спектра, которое в официальной психиатрии не имеет задокументированных случаев медикаментозного излечения. Так что нас с вами ждёт кропотливая и очень интересная работа. Он потёр руки в предвкушении почти как муха потирает свои лапки в предвкушении очередной порции. Ну, вы поняли чего. Затем посмотрел на часы. Через 2 часа у нас отбой, медсестра привезёт все необходимые оборудование и медикаменты. Ну что ж, он встал. У меня есть ещё несколько пациентов. Завтра с утра я к вам зайду. Уже у двери Аркадий Степанович обернулся и как бы не взначай сказал: Да, и забыл. В избежании эксцессов нам придётся вас зафиксировать ремнями. Ну, мало ли вы соберётесь прогуляться. Палаты мы, конечно, запираем на ночь, но к вам будет подключено дорогостоящее оборудование, не хотелось бы его повредить. Это было бы крайне нежелательно. Вы понимаете? Конечно, кивнул я. Без проблем, доктор. Спасибо вам. Я пока не горел желанием обзаводиться знакомствами среди пациентов поэтому остался в палате, коротать время с книжкой, которую прихватил ещё днём. Естественно, мне было необходимо узнать, кто ещё из моих соседей проходит лечение у Аркадия Степановича. Но для начала надо было примелькаться, а потом уже задавать неудобные вопросы. Примерно через полчаса в палату зашла молодая медсестра Катя перед собой небольшой двухъярусный столик с кучей проводов и какими-то приборами. Приветливо улыбнувшись, она поставила столик у кровати, достала из кармана халата пластиковый стаканчик с крышкой и бутылочку воды. Ваши лекарства, Михаил Сергеевич, примите их и ложитесь, я закреплю датчики. Я послушно выпил пригоршню разноцветных таблеток и улёгся, откинув одеяло в сторону. Девушка воткнула приборы в розетке на противоположной стене, тёмные экранчики моргнули, засветились какими-то зелёными символами. Она размотала пучки датчиков с нижней полки, расстегнула пижаму и прилепила на грудь прозрачные пластиковые кружки. Затем взяла с верхней некое подобие сетчатой шапочки с такими же присосками по краям и надела мне её на голову. Удобно? Честно говоря, нет, но какой у меня выбор? Она улыбнулась и взялась за кожаные манжеты, закреплённые на железном основании кровати. Будьте добры, положите руки по бокам и раздвиньте чуть ноги. Скажите, а как вас зовут, а то вы меня уже к кровати пристёгиваете, а мы ещё даже не знакомы. Девушка не удержалась и хихикнула, но ничего не ответила. Закончив с моей фиксацией, поправила подушку и пошла на выход. Подождите. А если нос зачешется? Мне что делать? Позовите дежурную сестру. Всё, больной, спите. Она погасила свет и закрыла за собой дверь. Я лежал, прислушиваясь к звукам засыпающей психбольницы. Надо сказать, что я думал, будет как-то более по-киношному, наверное. Кто-то плачет перед сном, кто-то не хочет засыпать и зовёт, не знаю, маму, например. Но нет, ничего подобного. Ровно в 10:00 вечера санитары захлопнули двери палат и всё. Скучно и неинтересно только спустя минут 10 загремело ведром Нина Михайловна. Моя первая ночь в дурке. О сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух. Или как там было у классика. Рядом мерно попискивали аппараты, к которым меня подключила симпатичная медсестра. Препараты, которые я принял, начали действовать, загоняя меня в лёгкую дрёму на большее они бы и не смогли рассчитывать, чтобы меня усыпить нужны таблетки посерьёзней или много алкоголя, как делал мой брат. Интересно. В палатах есть камеры. Почти наверняка в любом случае рисковать не стоит. Я закрыл глаза, выровнял дыхание и заснул. Я слышал, как уборщица закончила мыть полы, как пришла ночная смена. Обмениваясь новостями с коллегами, принимали дежурство новые санитары. Ближе к 12, когда всё наконец успокоилось, я решил пора действовать. Привычно расслабился, ощутил слабые покалывания в руках и встал с кровати. Верхний прибор отрывисто пропищал несколько раз и успокоился. Забавно. Он засёк мой переход. Да и бог с ним. Я посмотрел на лежащего себя. Всё-таки к этому невозможно привыкнуть. К хождению сквозь стены, да, поднимать небольшие предметы полупрозрачными руками тоже вполне себе приедается и входит в привычку. Даже отсутствие нормального сна я давно уже воспринимал как само собой разумеющееся. Но смотреть на себя со стороны никак. Если вы думаете, что это то же самое, что и отражение в зеркале, то вообще нет, это же близко. И всегда вызывает почему-то неприятный озноб, синдром недержания души. С этой милой особенностью я живу всю жизнь, как и мой брат. Можно назвать это силой, можно проклятием, Но бедные родители с нами намучились не то слово. Представьте себе вроде как спящих детей и при этом абсолютный бедлам в квартире, потому что поднимать маленькие лёгкие предметы мы научились довольно быстро, а вот спать в кроватке, вернее, в собственном теле, с этим всегда была проблема, потому что едва стоило немного задремать, как ты оказывался стоящим рядом со своим бесчувственным туловищем. И пока тело отдыхало, приходилось чем-то себя занимать. Первый раз я смог нормально поспать лет в 12 или 13. Это невозможно. Мозг обязан отдыхать, без сна человек сходит с ума за несколько дней. Конечно, посмотрите на меня и расскажите это ещё раз. Хотя Семёну было тяжело. Если я научился спать при помощи психотренингов, иногда сон творное каюсь То мой младший брат нашёл гораздо более простой и приятный для него выход алкоголь. Он, наверное, и был бы рад отправляться к Морфею после львиной дозы успокоительного, но его ничего не брало. Вообще. Да, он был гораздо сильнее меня. Эта энергия бурлила в нём как в скороварке, постоянно пытаясь найти выход наружу. Он гораздо раньше меня научился обращаться с предметами, выходя из тела, и то, пока я в 10 лет Сосредоточенно пытался поднять конкретный спичечный коробок. Мой брат в пять без труда жонглировал предметами по всей комнате. Возможно, та же энергия его и сожгла. Морально, точнее, выжгла. Как-то нас подкараулила шпана из соседнего района. Обычная история того времени. Деньги есть, а если найду Пресекая все мои попытки мирно выйти из конфликта, они обступили полукругом и заслонив младшего брата, я увидел его внезапно стекленевший взгляд. Из уха, ленивой жирной змеёй, начала выползать тёмно-бордовая кровь. Он продолжал как робот отступать со мной назад, как вдруг один из гопников схватился за голову и заорал: "Глаза, мои глаза!" Другой как-то странно всклипнул и осил мешком на землю, не подавая признаков жизни. Конечно, остальные тут же разбежались кто куда, а мой брат улыбнулся. Самой жуткой из мире пластиковой улыбкой. Тем вечером я попытался поговорить с ним о том, что произошло, а он, одиннадцатилетний мальчик, посмотрел на меня как на ребёнка и очень тихо сказал: "Не надо тебе этого. Забудь. С тех пор он изменился, стал более замкнутый и злой. Чуть позже прошел слух, что первый так и остался слепым на всю жизнь, а второй превратился буквально в растение. На выпускном вечере Семён надрался в стельку, а потом утром с восторженным перегаром рассказал мне, что смог наконец-то нормально поспать. Так и началась его дружба с синим Морфеем. Нет, он не стал запойным алкоголиком, нет. Работал, делал даже какие-то карьерные успехи, но до всех он был безнадёжным выпивохой. От моих попыток убедить его поехать со мной в Москву, только с усмешкой отмахнулся. Ты езжай, покоряй, а я пока тут посторожу. Мне до сих пор кажется, что в алкоголе он нашёл не только способ заснуть, но и как-то усмирить бурлящую в нём силу силу, которую он вероятно мог контролировать уже с трудом. Парадоксально, но если остальные пили, чтобы оторваться от реальности, то мой брат, чтобы в неё вернуться, а в итоге сгинул в круглой дурке. И в этом и части была и моя вина, ведь я старший, я был обязан о нём заботиться. Но ничего, братишка. Клянусь, я камня на камне тут не оставлю, пока не выясню. Что с тобой произошло? Я огляделся по сторонам, привыкая к иной обстановке. Выходя из тела, всё было немного по-другому. Одни цвета становились почти неразличимы, зато другие вспыхивали неоновыми вывесками. Я видел следы, оставленные другими людьми, вплоть до отпечатков пальцев, невооружённым взглядом. Вы наверняка слышали что-нибудь про ауры. Так вот, да. Они есть. Их цвет соответствовал характеру и настроению человека. От ярко-белых, таких я почти не встречал, да и сине-черных. А вот такие, к сожалению, попадались чаще, чем хотелось бы. Я снова вывел перед внутренним взором план здания. Хотя уходить от своего тела я мог максимум на 100 метров, этого должно было хватить, чтобы проникнуть в кабинет Аркадия Степановича И покопаться в его бумагах. Наверняка что-нибудь интересное найдётся. Уже на полпути к двери я бросил последний взгляд на самого себя и замер, не веря своим глазам. Та самая паутинка трещин, которая протянулась по всей стене, сейчас мерцала ярким оранжевым светом. Более того, каждая струнка слегка подрагивала, шевелилась и оживала на моих глазах. Вот несколько нижних отделились от стены и тонкими пульсирующими щупальцами обвили мое левое запястье чуть ниже кожаного манжета. Слабое жжение заставило на автомате почесать полупрозрачную руку. Такого поворота событий я никак не ожидал. Подойдя поближе, наклонился, чтобы рассмотреть занятного паразита. Он меня пил. Я видел крохотные капельки крови, убегавшие вверх по этим оранжевым венам, но это явно не было основной его целью, потому что вдобавок к этому я почувствовал лёгкую слабость и сонливость, что было вообще невозможно в состоянии только что совершённого перехода. Я могу устать, да, но ближе к утру или поднимая очень тяжёлые и громоздкие предметы, Эта дрянь вытягивала из меня энергию. Факт. Но куда это уходит? Я отошёл назад, окинул взглядом всю картину. Светящаяся плетёнка поднималась к потолку, доходила до дверного проёма и скрывалась где-то за дверью. В несколько шагов я очутился у двери, прошёл сквозь неё, оказавшись в полутёмном коридоре. Справа, возле лестницы, вниз, за столом сидела дежурная медсестра и листала какой-то журнал. Парочка санитаров врезалась в карты в общем зале отдыха. А оранжевая паутина пробегала дальше по потолку и уходила левее за дверь с надписью «Только для персонала». Всё страньше и страньше. Почти бегом я добрался до неё и скользнул внутрь, а там... Там я увидел такое, отчего даже моя эфемерная шерсть на загривке встала дыбом. Утробно урча, как огромная кошка, на потолке раскинулась Нина Михайловна, старательно вылизывая длинным шершавым языком каждую светящуюся трещинку. Чепчик у борщицы сварился вниз, обнажив почти лысый череп с редкими пучками волос. Её милое старующееся лицо изменилось до неузнаваемости. Глаза превратились в два чёрных провала, а вся нижняя челюсть лица вытянулась и раздалась вширь, превращая челюсть в пасть, обрамлённую жирными зеленоватыми губами. Из-под распахнувшегося халата выглядывали костлявые худые ноги, которые теперь заканчивались уродливыми обрубками толстых пальцев с желтыми ногтями. «Что же ты за тварь?» Я оглянулся на запертую дверь, ключ был в замке, отлично. Тихо повернув его еще на один оборот, теперь нас точно никто не побеспокоит. Подошёл к свисающей с потолка бабульке, ухватился за болтающиеся полы халаты, почём там, говоришь, хлебушек был, и дёрнул со всей силы вниз. Уборщица грохнулась на спину, зашипела, тут же вскочила, встав на четвереньках посреди комнаты. Перебирая сморщенными ладошками, она оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что нарушило её покой скользнула мимо меня взглядом, затем шумно втянула в воздух носом, принюхиваясь. Вроде бы успокоившись, Нина Михайловна залезла на стену, с нее перебралась на потолок и приступила к прерванному занятию. Только сейчас я понял, что ослабел еще сильнее. Но все, пора с этим заканчивать. Я поднял за ножки стоявший рядом увесистый стул, размахнулся и ударил целясь ей в голову. В последний миг она отпрыгнула в сторону, перехватив моё оружие одной рукой. «Попассы неспокойны такой!» Пошипела старуха, ощерив пасть в жутком оскале гнилых зубов. «Та-ла-гарста, коня-л-кинта! Давай посмотрим на тебя!» В следующую секунду... Светящаяся оранжевая сеть упала на меня сверху, облепляя со всех сторон. Я закрутился на месте, стряхивая с себя приставочные липкие щупальца. Нявеньки. Просипела Нина Михайловна, оказавшись внезапно возле меня. «Не зря я тебя приметила, любопытного такого!» Я стремительно терял силы. В голове зашумело, перед глазами все поплыло. Продолжая яростно сбрасывать с себя светящиеся тонкие нити, я качнулся вперед и упал на одно колено, успев упереться рукой в пол. Уборщица по полу, широко расставив ноги и руки, присела возле меня, словно любовь есть моя агонии. Но у меня оставался последний шанс. Рванувшись судорожно вперёд, я оказался почти вплотную к твари, протянул безстелесу руку и погрузил ей по локоть в грудь, почувствовав в ладони трепыхание бабкиного сердца, я мстительно усмехнулся и сжал его в кулак, насколько оставалось. Сел